Евгений Гущин. Образец номер один. Читает роман Ефимов. Глава первая Вспышка Сон разума рождает чудовищ Франциска Гойя Резко зазвонил телефон, недовольно ворча от дикой головной боли, которую вызывали эти звуки. Я искал телефон среди скомканного белья, учебников, бутылок и грязных тарелок. Хорошо вчера погуляли. В итоге я просто отбросил одеяло в сторону вместе со всем, что там было. «Алло!» – протянул я так тухло, чтобы от меня хотелось поскорее отстать. «Толян, слава богу, ты в общаге же ведь торчишь!» – раздался возбужденный голос Паши. «Я сплю, Паш. Что такое?» Недовольно протянул я. «Вставай! Срочно закройся на ключ, слышишь, ли? И еще лучше загради дверь чем-нибудь. Не впускай никого. Вообще никого, даже самую красивую бабу. Я буду минут через двадцать». «Чего? Что случилось-то? Сделай, если жить хочешь, блин!» Гудки. Я недоуменно посмотрел на телефон. Появившийся страх боролся внутри с нежеланием стать жертвой глупого розыгрыша. Наконец разум возобладал. Пожав плечами, я пошел на кухню, чтобы поставить чайник. На кухне воняло от мусорного ведра. Я открыл окно, включил чайник, и под его ровный шум стал рассеянно думать, что же означал этот звонок. «Сосед Паша был отличным парнем». Веселым и разговорчивым, но при этом с адекватным чувством юмора. Редкий набор для биофака. И чего это вдруг его понесло на тупые пранки? Имея черный пояс по борьбе и полный шкаф наград за спортивные успехи, он вообще не имел привычки задираться и злобно шутить над кем-то. Внезапно меня отвлекли звуки из открытого окна. На улице что-то происходило. Выглянув наружу, я увидел на большой дороге вдалеке гигантскую пробку. Машины стояли в пять рядов в диком беспорядке, тыкались в разные стороны и гудели как-то слишком рьяно, как встревоженный пчелиный рой. Некоторые резко срывались с места и, наплевав на все, гнали по тротуарам. Пара брошенных автомобилей стояла с распахнутыми дверцами. Вдалеке между домами, спотыкаясь, пробежал человек. Я с тревогой почувствовал, что происходит что-то неладное. Перегнулся и посмотрел вниз. На улице не было ни души. И тут у меня прошел мороз по коже. Откуда-то из глубины двора раздался пронзительный женский крик. Я оцепенел, напряженно вслушиваясь. «Может, все-таки не пранк?» Резко щелкнул чайник. Я захлопнул окно и двинулся в комнату. Ключ был похоронен где-то на полке под грудой бумаг, пустых пачек из-под чипсов и истрепанных десятирублевок. Я подбежал к двери, быстро запер ее и прислушался. В коридоре слышались голоса. Потом хлопнула дверь, и шаги нескольких человек стихли на лестнице. Наступила тишина. «Что, черт возьми, происходит?» Стараясь успокоиться, я вернулся за стол и открыл ноутбук. Открыв сразу несколько вкладок, я увидел, что сайты пестрят одинаковыми заголовками. «Очевидцы сообщают о нападениях на прохожих сразу в нескольких районах Москвы. Буйное помешательство. Группы неадекватных граждан нападают на прохожих на северо-западе столицы». С каждым словом, мурашки на моем теле становились все больше. В на по агрессивно настроенным гражданам открыла огонь полиция. По всей столице отмечаются массовые ДТП. Граждане бесцельно бегают по проезжей части и бросаются под машины. Давка на станции Киевская. Неизвестные атаковали пассажиров метро. Внезапно зазвонил телефон. Мама. «Толенька, ты где?» – раздался в трубке плачущий голос. «Я в общаге, мам, все в порядке», – быстро сказал я. «Все хорошо, я сижу в квартире. Что творится-то такое, ты знаешь? Где вы? У вас все хорошо?» «Я... я не знаю, сынок. Просто стали передавать по всем каналам. В Москве что-то непонятное. Я так за тебя боюсь. Вдруг это террористы?» «Мама, не беспокойся, я в безопасности». Я постарался придать голосу уверенности. «У вас все спокойно? Отчим где?» Со смены еще не вернулся. «Опять бухал где-то», — бросил я и тут же ругнул себя. «Он... Я же тебе говорила. Он работает и уже давно не пьет». Ко всхлипам добавилась обида. «Ладно, извини. У вас в городе все спокойно?» «Да? Вроде да. Не переживай, ма. Может, это теракт? Я пересижу в общаге, а потом постараюсь вырваться и приехать к тебе, если здесь будет что-то опасное. Я тоже за тебя. Толя, я буду звонить каждый час. Слышишь?» Но я не услышал ответа. С всплеском животного ужаса, от которого затряслись коленки, я заметил движение за окном. Кто-то перевалился через перила балкона и замер за дверью. Оцепенев, я бешено обдумывал варианты. Схватить что-нибудь. Нож с кухни. Драться, когда полезет через окно. Нет, убежать, закрыть за собой дверь, бежать быстрее и спрятаться. Я уже подскочил, чтобы спасаться, как вдруг за окном появилась возбужденная, раскрасневшаяся физиономия Пашки с вечным ежиком и выразительной мимикой, над которой часто потешались. Он постучал в стекло пудовым кулачищем и что-то прокричал. Я почувствовал, как гора падает с плеч. «Ты вообще нормальный?» – радостно спросил я у ворвавшегося внутрь соседа. «По балкону лезть!» «По-другому не получилось бы», – бросил Паша, кидаясь в коридор. «Дверь закрыл?» «Да. Что происходит, ты мне расскажешь?» «Я не знаю, Толь. Полный трэш. Я такую увидел сегодня. Помоги». Паша раскрыл шкаф в коридоре, вышвырнул на пол все книги, одежду и другой хлам, пылившийся на полках. «Тащим к двери», – скомандовал он. Мы перегородили дверь и снова наполнили полки импровизированной баррикады тяжелыми талмудами. Паша осмотрел все это, пнул шкаф, подергал ручку. «Сейчас, Толь, дай мне отдышаться», – махнул рукой он, заметив мой немигающий взгляд. «Я плохо понимаю, что тебе сказать». Он прошел в ванную, закрылся. Вскоре оттуда донеслись бульканье, невнятное бормотание и еле слышное постукивание по двери. Потом я понял, что Паша разговаривает по телефону. Сказать, что я недоумевал, значило ничего не сказать. До сих пор не было уверенности, что все это не какой-то глупый розыгрыш. Это чувство упорно не оставляло меня и теплилось надеждой где-то в укромном уголке. Вот сейчас выйдет Паша, посмотрит на мое хмурое и встревоженное лицо и, наконец, рассмеется. И этот груз неопределенности, ощущение непонятной угрозы сменится заслуженными насмешками над тупым чувством юмора. Но с каждой секундой я чувствовал, как слабеет этот слабый огонек, и разум охватывает мрачное понимание чего-то необратимого, большого и страшного». В кармане завибрировал телефон. Мама писала сообщение с кучей вопросительных знаков, спрашивала, почему я так резко сбросил. Несколько пропущенных звонков. Совсем их не чувствовал. Я написал «Мама, все хорошо, вернулся Паша. Мы в квартире. Какие новости? Я позвоню позже». Стукнула щеколда и вышел Паша с мокрым и красным, будто от слез лицом. «Нужно вынет», – бросил он и пошел в комнату. Я молча, как тень, двинулся за ним. Интернет работал очень медленно. Ленты новостей пестрили красными сообщениями, огромными буквами, размазанными фотографиями, сделанными на бегу, твитами с миллионом опечаток и видеозаписями. Тысячи сообщений со всей Москвы. Паша кликнул на прямую трансляцию с какой-то крыши на Тверской. Молодой встрепанный репортер, постоянно покрываясь квадратами из-за низкой скорости, возбужденно тараторил в микрофон. Я внимательно вслушивался, пытаясь разобрать слова сквозь помехи. «Сейчас уже стало понятно, что столица атакована какой-то болезнью, распространяющейся с гигантской скоростью, как лавина». Сюжеты фильмов последних лет про смертельные пандемии в мгновении ока вышли на наши с вами улицы, в нашу жизнь. Мы видим, что зараженный человек теряет контроль над собой и начинает вести себя как сумасшедший, пытаясь приблизиться к вам. Его кожа покрывается жуткими волдырями, которые взрываются, разбрызгивая вокруг мерзкие выделения. Любой контакт с зараженным будет для вас последним. «Бегите, баррикадируйтесь и ни в коем случае не выходите наружу. Мы не знаем, как эта штука распространяется, но на улицах уже просто тысячи больных людей, десятки тысяч». Пока я это слушал, мерзкий страх и растерянность собирались в огромный шар. Только что казавшаяся ровной и привычной жизнь стремительно убежала из-под ног, опрокинула, выбила дыхание. Что это вообще значит? Что делать? Через сколько дней это закончится? Чем придется пожертвовать? Я ничем не хочу жертвовать. Почему я должен? Когда я смогу вернуться к обычной жизни, окончить университет, найти работу и продолжать стремиться к светлому будущему? А когда мне вернут лекции, которые я смогу прогулять? Когда вернут беспечные прогулки с друзьями по ночной столице? Я хочу съездить к матери. И даже к отчему, черт бы с ним. Эмоции захлестывали. Я стоял и молчал, и чувствовал себя чайником на плите, крышка которого подпрыгивает от пара осязаемой досады и горечи. Паша бегал по страницам, читал новости, смотрел видео, фото, кадры с веб-камер на зданиях. Кто-то спасался на крышах, закрывался в офисах, своих машинах. На улицах творился хаос. Перевернутые, столкнувшиеся, дымящиеся машины. Разбитые стекла, кровь, мерзкая желто-зеленая слизь. На всем этом, как муравьи, ни секунды не останавливаясь, суетятся зараженные. Их движения были жуткими в своей неестественности. Рваными, быстрыми, угловатыми. Они постоянно двигались, то ускоряясь, то замедляясь рывками, резко меняли направление, сталкивались. И их было очень много. Как? Откуда эта болезнь взялась так быстро? Я вспомнил пару новостей в начале недели, что в разных районах Москвы люди внезапно начали умирать с одними и теми же симптомами. А Роспотребнадзор начал проверять эти случаи на предмет отравления неким веществом. Но эти новости быстро утонули в общем потоке, и я даже не вспомнил бы о них. Социальные сети разрывались от сообщений. Я с ужасом читал переписку одногруппников, пошедших сегодня в университет и теперь забившихся по 10 человек в подсобки и туалеты и умоляющие вызвать полицию, ФСБ, МЧС, кого угодно. Мой сосед по парте оказался запертым в душевой в тренажерном зале. Последнее сообщение. Они ломятся в дверь. «Ну, пожалуйста, кто-нибудь!» «Мне стало очень страшно». «Как ты вообще выбрался?» – спросил я, отгоняя противное ощущение внутри. «Да повезло, банально. Это знаешь, как резко все началось. Будто по команде. Паника, толпа. Мне повезло, я к стоянке шел как раз. Позвонил Антоха, сказал про то, что какая-то паника, что-то случилось. Потом я крики услышал. Ну, подумал, теракт или что-то такое». У меня просто оказались ключи от Антохиного мотоцикла, он попросил перегнать. Вскочил и через пробки и дворы в общагу рванул. Думаю, лучше тупо отсидеться. А потом видел весь этот адовый трэш. Пацан мелкий, слезами заливается и убегает. А за ним мамаша его бежит, зараженная уже. Догнала. Все носятся, как сумасшедшие, зеленые уже, вонючие, лопаются, как гнойники. Пенсионеры даже, старики. Хотя падают часто. Ехал уже на пофиг, по встречке, по газонам и тротуарам, лишь бы подальше от этих. К общаге подъезжаю, а там толкучка на входе. Одни пытаются внутрь, другие выйти, а во двор толпы зараженных забегают. Но я молюсь, чтобы ты еще был жив и внутри был. Подъезжаю прямо к дому, с байка прыгаю на балкон. Забрался нормально. «Вот и здесь». Я почувствовал, как липкий страх пробирается в душу и, едва удерживаясь, чтобы не убежать, спросил. «Ты... ты заражен, Паш?» и начал пятиться назад. Он посмотрел на меня немигающим прямым взглядом. Все понял. Судорожно думал. «Я точно не заражен, Толян», с подобием ухмылки сказал он. «Послушай, я понимаю, но я правда ни с кем не контактировал. Я их за сто метров объезжал, даже вблизи не видел. Толь, мне тоже страшно, но в одиночку нам не выжить. Поверь мне, я клянусь всем самым сокровенным». Я стоял, закусив губу в самой парализующей нерешительности в жизни. «Что делать-то?» И тут дверь содрогнулась от удара. Мы подпрыгнули от неожиданности. Пауза в ступоре. Кто? Люди? Мощный удар. Паша вскочил и побежал к двери. Когда он проходил мимо, я отпрыгнул, как от опасной змеи. Он ощерился и бросил. Дурак. Еще удар. Я судорожно думал. Вот сейчас, пока Паша в коридоре, можно закрыться в комнате. Вдруг он заражен. Ну вдруг. А если притащил на себе какую-то заразу, откуда я могу знать, что он там делал и где был? Я бы на его месте разве не соврал? Черт побери. Да нет, он просто снесет дверь с петель и набьет мне морду. Да и вообще он прав. Что я буду делать один? Навряд ли он заражен. Или нет? К черту. Один я не выживу. Я вышел в коридор. Ваша сидел со своим кастетом на руке, подперев спиной шкаф, и настороженно слушал. Удары прекратились, но за дверью определенно кто-то стоял. Оттуда раздавалось тихое пыхтение, шорохи, как будто кто-то скромный не решался позвонить и переступал с ноги на ногу. Внезапно послышалось легкое поскрябывание по двери, будто ногтями. У меня мороз прошел по коже от этого звука. Я четко понял, что от смертельно опасного существа, ведомого только болезненным инстинктом, меня отделяет ничтожно тонкая дверь. Мы напряженно слушали, не двигаясь. За дверью шваркали, скрипели, царапали дверь, стучались, то слегка, как вежливый гость, то властно и требовательно, как полицейский. Минут через двадцать, не увидев угрозы немедленной смерти и понимая, что ничего поделать не можем, мы на цыпочках ушли в комнату, чтобы поговорить. «Что будем делать?» – спросил я. «Да ничего», – мрачно ответил Паша. «Надеюсь, они не додумаются взять лом». «Я имею в виду вообще». «Ну, идти нам некуда. Лично я пока никуда не собираюсь». «Нужно связаться с кем-нибудь, запросить помощь, как-то новости мониторить. Ну а если нас бросят, значит, нужно обеспечить себя запасами. Воды как можно больше, что-нибудь с едой придумать. Не знаю, сколько мы тут просидим». Мы замолчали. Каждый думал о своем. Лично я готов был заплакать. За дверью стояла тишина». Настойчивый гость перестал напоминать о себе, но я был уверен, что он ушел недалеко.